Наскоро собираемые полки быстро таяли в боях от голода, болезней, массовых побегов, ускоренных передвижений на огромных расстояниях от Невы до Полтавы, от Азова и Астрахани до Риги, Калиша и Висмара. А между тем расширение театра военных действий требовало усиление численного состава армии.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 Тысячу расквартировали по постоялым дворам, назначали из них же капралов и ефрейторов для ежедневного пересмотра и надзора и отдавали их отставным за ранами и болезнями офицерам и солдатам учить военному солдатскому строю по артикулу непрестанно.